Глава 26. шестая. Показания. Кэрол Фокс. Кэрол. Часов 5 было. Я только-только свет в комнате зажгла. Следователь. В той комнате, что выходит на улицу? Кэрол. Да. Слышу, он вошел. Уже потому, как дверь открыл, я сразу поняла, что он не в духе. Потом слышу... Бесится от того, что коврик защемило дверью. В общем, входит он в комнату, ясное дело, под градусом. Следователь, как вы узнали, что он выпил? Кэрол. Потому что он пьяный был. Следователь, благодарю вас. Продолжайте, миссис Фокс. Кэрол. Ну, девчонки поскорее убрались с дороги. Они же не дуры. Знали, что добра не жди. А он стал ходить по комнате и все придирался, как всегда. Разорался на меня, что часы встали. Потом опять зашумел. Чего это игрушки детские по полу раскиданы? Потом разорался насчет Дженнифер. Ей семь. Она, дескать, не его. Понимаете, у нее волосы рыжие. Остальные-то темненькие в него. Потом совсем разбушевался и стал говорить, что они все не его, потому что у них не его нос и велел мне написать имена всех мужчин, с которыми я водилась. Следователь. Я полагаю, что под выражением «с кем водилась» ваш муж подразумевал мужчин, с которыми вы спали. Кэрол. Нет, я ни с кем не спала. Следователь. Конечно, нет. Я уверен, что вы... Продолжайте. Кэрол. Он принес немножко хорошей почтовой бумаги. Базилдон Бонд. Мне ее на Рождество подарили. Взял ручку с серванта, толкнул меня на тахту и велел записать имена тех мужчин. Все время орал, будто я шлюха, и он точно знает, что я сплю с электриками, которые приходили снять показания счетчика. Следователь. И ваши дочки все это время находились в этой же комнате? Кэрол. Да? Сидели в уголке у телевизора. Они так напугались, что не двинуться ничего не могли. А мне куда деваться? Я сидела, придумывала имена мужчин и писала их на листке. Сказать по правде, я ведь была между двух огней. Не напиши я ни слова, он бы мне врезал за то, что не слушаюсь его. А напиши я... Следователь, дать вам э, стакан воды, салфетку... «Нет, все нормально. Извиняюсь, у меня же есть платок-то». Он прямо как с ума спятил, стал орать, как он пойдет и вышибет. «Извиняюсь», тут он ругательное слово сказал, «из каждого в этом списке». Он говорил, что я недостойна носить благородное имя Фоксов, и что яде была для него как камень на шее. Из-за меня он, мол, в жизни ничего не добился». Лицо у него стало как свёкла, и глаза прям вылезли на лоб, а на шее вены набухли и как-то вроде двигались. Я еще подумала, о, Господи, Кэрол, он же тебя убьет. Обычно-то, когда он вроде как не в духе, он все вокруг в вдребезги разносит. Следователь, вы хотите сказать, он бросает вещи, Кэрол? Швыряет, что не попадя. В меня, бывало, не только вещи летели. В тот раз, правда, не стал. Вот я и поняла, что мне достанется как следует. Так оно и вышло. Начал пинать меня по ногам, пока я сидела. Потом поднял меня за волосы и стал колотить по лицу. «Дочки! Дочки! Они... Ну, они...» «Следователь! Успокойтесь, миссис Фокс! Пожалуйста, не торопитесь!» «Успокойтесь сначала», — Кэрол. «Ну, так, дочки, они плакали и кричали. Папочка, не надо!» и все такое. Потом он схватил меня за горло, прямо как по телевизору показывают, совсем спятил, душил меня и на меня живопил. Тут входит Ковентри. Она через дорогу живет и бьет его солдатиком, и он сразу свалился, и из ушей кровь пошла. «Следователь». Ковентри, то есть э, Ковентри Дейкин, сказала что-либо перед тем или после того, как ударить вашего мужа? Кэрол. Сказала что-то такое вроде «хватит, сыта тобой по горло», а потом ударила, а уж как ударила, ничего не говорила, просто выбежала, и с тех пор ее никто не видал. Ну, никто из тех, кто здесь живет. Следователь. Миссис Дейкин жила напротив вас? Кэрол. Да, в доме номер 13. Следователь. У вас шторы не были задернуты? Кэрол. Я тогда их еще не задернула. Нет. Следователь. Значит, миссис Дейкин могла наблюдать события, предшествовавшие смерти вашего мужа? Кэрол. Не знаю. Я извиняюсь. — Повторите, пожалуйста. — Следователь, миссис Дейкен видела, как муж избивает вас? — Кэрол. — Наверное. Она у себя занавески-то не задернула. Она уж не первый раз видела, как он меня калашматит. — Следователь. — Миссис Фокс, вы сказали, что ваш муж тут же упал, и из ушей у него пошла кровь. Кровь пошла у него из ушей... Сразу же? Или прошло какое-то время, прежде чем вы заметили кровь? Подумайте хорошенько, пожалуйста. Кэрол. Сразу и пошла, как только голова о ковер стукнулась. Даже забрызгала мой коврик из зебры перед камином. Голова-то от удара аж подскочила, понимаете? Тут и кровь побежала. Следователь. Благодарю вас, миссис Фокс. «Вы дали прекрасные показания. И заседатели, и я глубоко сочувствуем вам». «Кэрол». «Спасибо. Если бы не Ковентри, наверное, лежать бы теперь мне, мертвой, вместо него. Она мне услугу сделала». «Следователь». «Последние замечания свидетельницы присяжные не должны принимать в расчет. Благодарю вас, миссис Фокс». Кэрол. «Извиняюсь. Спасибо, Ваша честь. Извиняюсь, господин следователь. Мне садиться на то место, где я до того сидела?»